Скотт Туроу. Презумпция невиновности. Пролог. Начинаю я всегда так. Я прокурор и действую от имени народа нашего штата. Я собираюсь представить вам доказательства совершенного преступления. Вы должны взвесить эти доказательства и решить, свидетельствуют они о вине подсудимого или нет. Этот человек... И здесь я показываю пальцем на ответчика. Всегда показывай пальцем на ответчика Расти, сказал мне Джон Уайт. Это было в тот день, когда я начал работать в прокуратуре. В управлении шерифа у меня сняли отпечатки пальцев, главный судья округа привел меня к присяге, а Джон Уайт привез на первое в моей жизни заседание суда присяжных. Обвинительную речь от имени народа штата произносил Нед Холш. Пока тот отчаянно жестикулируя распространялся о предстоящем деле. Джон Уайт по-отечески нашептывал мне на ухо первый урок. Было десять утра, но его дыхание уже отдавало спиртным. Джон Уайт, крепко сбитый ирландец, торчащий как метелка кукурузного початка шевелюрой, был тогда окружным прокурором. Происходило то заседание двенадцать лет назад, когда я даже и не мечтал о кресле окружного прокурора. «Если у тебя не хватает мужества показывать на подсудимого пальцем», шептал Джон Уайт. У присяжных не хватит мужества вынести ему обвинительный вердикт. И вот я показываю пальцем в сторону подсудимого. Этот человек обвиняется в... Он отворачивается, или испуганно моргает, или застывает, как каменное изваяние. Поначалу я часто задумывался над тем, каково это сидеть на скамье подсудимых под пристальными испытующими взглядами, подвергаться пламенным обличениям и знать, что теперь тебе недоступна обыкновенная благо человеческой жизни, доверие, уважение, свобода. И свобода теперь как пальто, оставленное в раздевалке, которое тебе могут не выдать, потому что потерян номерок. И тогда я и сам чувствовал безысходность, отчужденность и страх. Теперь все иначе. Там, где раньше шевелилось сострадание, Тяжелым, как груда металла, грузом легли профессиональные долги служебной обязанности. Такая уж у меня работа. Нет, я не стал бесчувственным, поверьте. Люди всегда расследовали преступления, обвиняли, судили, наказывали. Так было и так будет. Это занятие необходимо как сдерживающий фактор неблаговидных человеческих поступков. Я служитель единой повсеместно принятой системы, которая отличает правду от неправды, добро от зла. Я оборачиваюсь к присяжным заседателям. Дамы и господа, сегодня на вас возлагается одна из самых серьезных и почетных гражданских обязанностей. Вам предстоит сопоставить факты, установить истину. Задача трудная, я знаю. Людям изменяет память, стираются впечатления, гаснут воспоминания. Доказательства часто противоречат друг другу. Вы должны разобраться в вещах, о которых мало кто знает или не хочется говорить. Дома, на службе вы могли бы отказаться. Не могу, не хочу, сдаюсь. Здесь вы не имеете права это сделать. Вы должны принять решение. Совершено преступление, этого никто не отрицает. Есть жертва или жертвы. Вы не обязаны устанавливать причины преступления. Мотивы человеческих поступков не всегда поддаются объяснению. Но вы обязаны, по крайней мере, попытаться определить, что же в действительности произошло. Если вы этого не сделаете, мы не узнаем, заслуживает человек наказания или должен быть освобожден. Не узнаем, кто виноват. Если мы не можем установить истину, разве можно надеяться на правосудие?